Глава 21 д в о й н о й пожалуйста. Справедливости ради скажем, что начало карьеры Льюиса в Мерседес складывалось отнюдь непросто. Конечно, вокруг его прихода в новый коллектив поднялось много шума, ведь столько лет гонщик провел в коконе Макларен. Именно там он вырос, там вся его жизнь была четко расписана, и с самого первого дня в Формуле-1 Льюис комфортно чувствовал себя в команде, занятой рутиной повседневных дел. Теперь же все было непривычным, и ему, видимо, понадобится время, чтобы освоиться в Мерседес и притереться к машине, руководителям, механикам и новому напарнику н и к о Росбергу, давнему приятелю Хэмилтона еще со времен картинговой юности. Первым тревожным звоночком, наверное, оказалось заявление Мерседес о том, что в команде не будет разделения на первого-второго пилота, Льюис и Ника получат равные возможности. Оба гонщика были вправе бороться за титул чемпиона мира и ждать одинакового отношения со стороны Мерседес в плане экономических обязательств, команды механиков и работы над машиной. Паритет между пилотами подчеркнул руководитель Мерседес Рос Браун почти сразу же после перехода Льюиса в его команду. В интервью программе F1 Show от Sky Sports Браун сказал, что в ходе переговоров по контракту Хэмилтон не просил для себя статуса первого номера. Конечно, Льюис хочет быть конкурентноспособным, но он сам за все время наших переговоров не ставил вопрос о том, кто будет первым пилотом, а кто вторым. Хэмилтон хочет только паритета, хочет равенства с напарником. И здорово, что он уверен в себе и так относится к делу, просит не особого отношения, а лишь равных возможностей. Нет сомнений, что Браун, который уйдет из «Мерседес» после сезона 2013, обрисовал положение дел правдиво. Да, Льюис действительно хотел лишь равной поддержки и равных шансов с Ника. Но, наверное, даже британца поразило, насколько упорное сопротивление будет оказывать Росберг весь год. В течение первых двух сезонов Хэмилтона в новой команде н и к о не просто был напарником высокого уровня, он оказался главным соперником Льюиса в Формуле-1. На каждом гран-при их давние приятельские отношения будут подвергаться серьезным испытаниям, ведь за титул безусловного короля автоспорта оба сражались до последнего. Каждый яростно стремился обыграть напарника и не собирался пропускать другого на трассе, даже если того требовала команда. Старт в «Мерседес» получился у Льюиса неудачным. Во время первой тестовой сессии в феврале 2013 года британец разбил машину. Тогда в Хересе на юге Испании у Хэмилтона вышли из строя тормоза, он потерял управление и вынужден был сойти на 15-м круге Утешить Льюиса могло только то, что Росберг тоже не смог закончить сессию, на одиннадцатом круге у него возникли проблемы с электрикой. Однако Хэмилтон, продолжающий адаптацию в новой команде, сказал, что «вполне доволен машиной», несмотря на неудачу в тестах. «Я рад, во-первых, тому, что не получил никаких травм и тому, что все случилось сейчас, а не во время гран-при», сказал Льюис «Би-Би-Си-Спорт». «Для этого тесты и нужны». Парни работают над машиной, естественно, возникают какие-то проблемы, но команда их решает. Месяц спустя Хэмилтон показал, что списывать его рано. На первом Гран-при сезона 2013 в Мельбурне он занял пятое место. Конечно, это не пьедестал почета, и на первый взгляд тот результат пугающе напоминал последние два сезона за Макларен. Не триумф, но и не провал, скорее просто шаг на пути к прогрессу. Однако на новой машине в своей первой гонке за «Мерседес» Хэмилтон смог финишировать и завоевать 10 очков в зачет чемпионата, тогда как Росберг, вынужденный сойти на 26-м круге, не получил ничего. А уже через неделю Льюис и вовсе заработал свой первый подиум в составе «Мерседес». На Гран-при Малайзии он стал третьим. В той гонке Браун запретил Росбергу обгонять Льюиса. Первый намек на будущие сложности. По радиосвязи немцу сказали, что и Хэмилтону велят не ускоряться, так как у его машины проблемы с расходом топлива. Браун считал, что в такой ситуации справедливо призвать обоих гонщиков просто спокойно доехать до финиша. На пресс-конференции перед следующей гонкой в китайском Шанхае Росберг заявил, что в команде нет лидера. По словам немца, его заверили в равной поддержке обоих гонщиков. «Я более чем уверен, что у нас нет разделения на первого и второго пилота». но через несколько недель или месяцев вы сами сможете в этом убедиться». р а з н о г л а с и е Сипанга он списал на недостаточный диалог перед гонкой. «Проблема в том, что мы не обсудили такой вариант развития событий заранее», сказал Росберг. «В этом наша ошибка. Очень важно обговорить все, и тогда, кто бы ни был впереди, я или Льюис, мы будем уважать принятое решение. В Сипанге мы этого не сделали, и очень зря». В Шанхае Хэмилтон завоевал третье место, свой первый подиум за «Мерседес». Росберга же там постигла неудача, всего через четыре круга после начала гонки ему пришлось сойти из-за проблем с подвеской. Машина Ника по-прежнему доставляла ему проблемы, с которыми он пока не мог справиться, тогда как Льюис вроде хорошо адаптировался в новом коллективе. После Гран-при Китая он шел четвертым в чемпионате и казался вполне довольным тем, как складывается сезон. Льюис реалистично смотрел на ситуацию и понимал, что в свой дебютный год в Мерседес Титул он вряд ли выиграет, но верил, этот сезон может послужить трамплином для успеха в следующем. Однако жестокая реальность вскоре остудила оптимизм пилота. Продолжить успешные выступления за «Мерседес» Льюис не смог. К началу Гран-при Монако в конце мая Росберг три раза подряд обыгрывал Хэмилтона в квалификации. С такой статистикой не поспоришь, и Льюис открыто признал, что у него есть сложности с машиной, и пока решить их не удается. Он заявил журналистам, «Эти проблемы я испытываю весь год. Машина для меня новая, поэтому можно сказать, что справляюсь я неплохо, но сезон складывается сложно. На зимних тестах все шло нормально, потом команда еще поработала над машиной, и гонка в Китае получилась хорошая, я завоевал пол, это придало мне уверенности. Но больше ни в одной гонке этой уверенности я не чувствовал, не знаю почему. На самом деле проблема в том, что предсказать поведение тормозов невозможно». Но в конце сегодняшней квалификации вроде бы все нормализовалось, поэтому давайте верить, что завтра получится хорошая гонка. В Монте-Карло Льюис финишировал четвертым и, учитывая все трудности, был относительно доволен результатом. Правда, настроение Хэмилтону подпортил тот факт, что победителем стал его напарник Ника Росберг. Еще более чувствительный удар немец нанесет л ь ю и с а н а д о м а ш н е м для британца Гран-при в Сильверстоуне. Росберг опять выиграет, а Хэмилтон снова станет четвертым. Эти два месяца, в течение которых Льюис ездил в слип-стриме своего партнера по команде, вернули британца в реальность. Но спасти сезон позволит одна черта характера Хэмилтона – его целеустремленность. В Венгрии в конце июля британец одержал первую победу за «Мерседес», опередив Кимми Райканена, занявшего второе место на целых 10 секунд. Для Росберга же та гонка оказалась неудачной. Всего за шесть кругов до финиша у него возникли проблемы с двигателем. Во время круга подсчета Льюис торжествующе сжимал руку в кулак и улыбался, довольный собой до крайности. Победа означала, что по количеству первых мест в Будапеште Хэмилтон догнал рекордсмена Шумахера. Оба выигрывали гонку четыре раза. «Наверное, это одна из самых важных моих побед на Гран-при, ведь я сменил команду», — сказал британец журналистам. «Я невероятно счастлив». «Надеюсь, дальше все будет только лучше. Это так классно. Хочу сказать спасибо всем фанатам. Команда отлично поработала, за ночь мы очень сильно улучшили машину и надеялись, что резина не будет изнашиваться слишком быстро. Но никак не ожидали, что все получится так здорово». Несмотря на триумф, Льюис скоро осознал, насколько трудно окажется завоевать корону. Все оставшиеся девять гонок сезона выиграл Феттель. В конце 2013 года Себастьян без проблем защитил свое чемпионское звание, тогда как Хэмилтон стал четвертым, а Росберг – шестым. Что мог сделать британец в битве с Феттелем за титул, если по итогам сезона его дефицит в чемпионате составил почти 200 очков – 397 у Себастьяна против 189 у Льюиса? Миссия оказалась невыполнимой, но ведь в критических ситуациях Хэмилтону всегда удавалось проявить себя лучшим образом. а теперь у него за плечами был целый сезон адаптации в «Мерседес» и более конкурентноспособная машина. Осмелитесь сказать, что он не мог выиграть свой второй титул чемпиона? С начала сезона 2014 Льюис выступал с номером 44 на б о л и д е Боссы «Формулы-1» предложили пилотам выбрать число, которое они будут использовать до конца карьеры, и Хэмилтон остановился на 44-м. Именно этот номер приносил ему удачу во времена выступлений в картинге. Гонщики могли выбрать любое число от двух до девяносто девяти, только действующий чемпион мира всегда должен выступать под номером один. Значит, если Хэмилтону удастся завоевать титул в 2014 году, его «Мерседес» украсит единица, а пока он был рад гоняться с двумя четверками на машине. Но радость Льюиса поумерилась, когда он не смог финишировать в традиционной гонке открытие сезона в Мельбурне из-за проблем со свечой зажигания. Целью Хэмилтона было ударно начать сезон, а в итоге его снова настигли проблемы с машиной. И что еще хуже, победителем гонки стал его главный соперник, партнер по Мерседес, Ника Росберг, записавший в свой актив первые 25 очков. Для Льюиса это была обидная осечка. Хуже сезон начаться не мог, учитывая, что на этот раз британец рассчитывал наконец забрать оккупированный в последние годы Феттелем титул чемпиона мира. Однако некоторые из экспертов проницательно заметили, возможно, Льюису как раз нужно было пережить поражение Мельбурна для дополнительной мотивации. Как мы уже говорили, в этой книге создается впечатление, что Хэмилтон показывает свой максимум, когда все складывается против него. А в начале сезона 2014 именно так и было. После провального старта британцу предстояло доказать всем, что он не просто не уступает своему напарнику Росбергу, но и превосходит его. Как заметил главный сайт Формулы-1, formula1.com, нам, может быть, стоит поблагодарить изоляцию свечи зажигания, из-за которой Льюис не смог финишировать в Мельбурне. Хэмилтон, конечно, не согласился бы, но эта пустяковая неудача оказалась крайне важной, ведь с самого начала сезона она поставила Льюиса в положение догоняющего и заставила его атаковать. Британец сошел, а его напарник Нико Росберг победил и оторвался на 25 очков. Между победителем и занявшим второе место разница всего семь очков, за исключением финала сезона в Абудабе, где очки удваиваются, а значит, Хэмилтону придется приложить все усилия, чтобы отыграть этот разрыв. Так он и сделал, развязка наступила лишь в самом конце сезона на флажке финальной гонки, только тогда Хэмилтон после стольких лет трофейной засухи наконец вернул себе титул. Весь сезон между Льюисом и Ника шла ожесточенная борьба, и как они н и старались, ни одному не удавалось сильно оторваться от соперника. Оба имели в распоряжении отличные машины, были чемпионами по натуре, и каждый стремился превзойти другого и получить этот заветный титул. Первую гонку сезона 2014 в Австралии Льюис напарнику проиграл, но потом заявил о своих притязаниях на корону, одержав четыре победы подряд. Великолепный британец первенствовал в Малайзии, Бахрейне, Китае и Испании. В Малайзии Ника стал вторым, благодаря чему Мерседес завоевали свой первый победный дубль в Формуле-1 с 1955 года. Триумф на китайском гран-при позволил Льюису отпраздновать первый в карьере хит-трик последовательных побед и, конечно, поставить Росберга в положение, когда ему обязательно надо было показывать результат в Испании. И хотя там остановить неудержимый напор Льюиса немцу не удалось, Он сделал это в Монако, где Хэмилтон стал вторым. Теперь хедлайнером был Ника. После четырех побед подряд в исполнении Льюиса Росберг выиграл три гонки из следующих пяти. Хэмилтон же довольствовался тем, что смог вклиниться в череду побед напарника. Он в прекрасном стиле первенствовал на домашнем гран-при в Сильверстоуне, однако теперь Льюис в полной мере ощутил, что Ника – настоящая угроза для его чемпионских надежд. Очевидно, что Росберг не собирался сдаваться и даже отступать хотя бы на дюйм по доброй воле, поэтому схватка двух напарников по «Мерседес» продолжалась. Боссы пилотов позволили им бороться, благодаря чему сезон получился не просто победным шествием кого-то одного, а по-настоящему захватывающим зрелищем, пусть из-за этого оба пилота и ощущали постоянное напряжение. В конце июля в Венгрии Ильюис и Ника были недовольны выходками друг друга, Хэмилтону ту гонку пришлось начинать с Пит Лейна после того, как на его болиде в квалификации пугающе загорелся двигатель, и британец показал настоящее мастерство, финишировав третьим впереди Росберга. Отказавшись пропустить Ника, Льюис продемонстрировал, что в борьбе за мировую корону проявит всю свою неуступчивость и готовность идти на пролом. Именно тогда Хэмилтон впервые открыто показал растущую неприязнь к немцу, из-за чего отношения напарников, уже далекие дружеских ухудшились еще сильнее. Боссы из «Мерседес» вызвали пилотов на разговор, после которого Льюис сообщил, что все улажено и забыто. Ника же обсуждать это отказался, значит, он смотрел на ситуацию иначе. На пресс-конференции после гонки в Бельгии «Автор допустил ошибку, речь идет о Гран-при Венгрии», примечание переводчика. Льюис заявил «Я здесь, чтобы гоняться, и, насколько я знаю, команда не приказывала сбросить темп». Конечно, иногда для стратегии нужно не мешать напарнику, не усложнять ему гонку. Но сегодня н и к а не сидел за мной, не старался обогнать по внутреннему радиусу. Ситуация получилась немного странная, указания команды были не очень конкретными и, думаю, я действовал правильно. Росберг, однако, сказал только что, будет лучше, если он воздержится от комментариев. Отношения напарников спасти уже ничего не могло. Так казалось, по крайней мере. Журналисты, которые жаждут услышать историю чьей-нибудь вражды, не приминули заострить внимание на этом инциденте, и только в конце года, когда все уже было решено, Льюис и Ника обнялись и заявили, что сожалеют о взаимных придирках и надеются, что оставят разногласия в этом сезоне. Они будут переносить их в следующий, 2015-й, в котором их, вероятно, снова ждет серьезная борьба друг с другом за лидерство. Но по ходу сезона уступать не собирался никто. И в бельгийском СПА в основной гонке Росберг и Хэмилтон столкнулись, из-за чего британец получил прокол и сошел уже на втором круге. Ника же заработал отличные очки, став вторым вслед за неожиданным победителем этапа Даниэлем Рикардо, занявшим место Уэйбера в Рэдбулл. Но Льюис вернулся в битву, как это было на протяжении всего увлекательного сезона 2014, и победы на Гран-при Италии и Сингапура позволили ему вновь стать лидером чемпионата. х э м и л т о н набрал блестящую форму и одержал целых пять побед подряд, выиграв затем е щ е гонки в Японии, России и США. Не только готовность Льюиса была на высшем уровне, но и его самообладание и умение абстрагироваться от внешних раздражителей, в частности Росберга. Финиш на первом месте в Америке означал, что Льюис впервые в карьере победил на пяти подряд Гран-при Формулы-1. В той гонке он выиграл с преимуществом в 30 секунд. Рекорд для британских пилотов за всю историю. Теперь именно Хэмилтон был лидером чемпионата. Он же продолжал возглавлять зачеты после предпоследней гонки в Бразилии, где стал вторым, уступив Росбергу. Однако Льюис не мог быть уверен, что титул уже у него в кармане. Оставалась еще одна гонка, и могло случиться так, что победитель получает все. Чемпионский титул, за который последние 8 месяцев шла такая ожесточенная борьба, достанется Росбергу. если Льюис сойдет из-за каких-нибудь проблем с двигателем или финиширует совсем далеко. Дело в том, что в финальной гонке решили удвоить очки, чтобы обострить борьбу. Когда Ника и Льюис встали бок о бок на старте финала сезона в Абу-Даби в конце ноября, напряжение зашкаливало, а нервы были натянуты как струна. Поул заработал р о с б е р г но выиграть стремились оба, ведь преимущество Льюиса в чемпионате составляло лишь 17 очков. 334 у британца против 317 у Ника, но победил Хэмилтон, хладнокровно, спокойно, не теряя концентрации, тогда как у немца возникли механические проблемы. После этапа в Абу-Даби таблица чемпионата приобрела окончательный вид. Льюис завоевал 384 очка, Ника 317. К огромной радости британца его отрыв от соперника составил 67 очков. Когда наконец стало понятно, что Хэмилтон о н ч е м п и он бросился в объятия своих родных – отца, брата и девушки Николь. Празднуя триумф, Льюис обратился к своим счастливым фанатам с подиума и сказал, что это величайший день в его жизни. «Сезон 2008, когда он впервые стал чемпионом мира, был для меня знаменательным, но сейчас я испытываю просто несравнимые эмоции, ничего круче быть не может». «Справляться с напряжением очень трудно», — сказал гонщик BBC Sport. «Я не мог спать. Лег в двенадцать, встал в пять, отправился на пробежку и не сомневался, что к началу гонки уже устану, но был спокоен. За завтраком ко мне присоединились мои родные, чем меня очень удивили. Я хотел, чтобы они приехали, но не знал, будет ли у меня время с ними пообщаться. Не люблю после сезона говорить, надо было сделать вот так и так. Мне и правда понадобится время, чтобы осознать, я снова чемпион». По статистике, эта победа стала для Льюиса одиннадцатой в сезоне, и занявшего второе место Росберга он опередил на шестьдесят семь очков. По числу первых мест немец значительно уступил британцу. Успех Ника праздновал только пять раз. Будем справедливы, в конце сезона Росберг повел себя благородно и поздравил Льюиса с фантастическим достижением, признав, что Хэмилтон заслуживает чемпионский титул. После гонки Ника сказал журналистам. Для меня это большое разочарование, но победу в чемпионате Льюис в целом заслужил, с этим не поспоришь. В общем, он просто делал свою работу лучше, чем я. Но фантастический 2014 год для лучшего гонщика в мире закончился еще одной победой. В декабре он посетил церемонию вручения престижной награды «Спортсмен года» по версии BBC Sport, проходившую в Лондоне. Льюиса дважды называли вторым. В 2007 и в 2008 годах... И обыграть своего главного конкурента, гольфиста Рори Макелроя, к в 2014 х е м и л т о н не рассчитывал. Победа Льюиса стала сюрпризом для всех. По мнению букмекеров, м а к и л р о й был безоговорочным фаворитом. Некоторые критики предполагали, что победа Рори будет легкой, потому что он приятнее, чем Льюис, ближе к болельщикам. Тогда как Хэмилтон держится отстраненно и не обладает таким обаянием. Но результат не оставил камня на камне от этих теорий. очередную победу праздновал Льюис. За него проголосовали 209 920 человек, тогда как за Рори только 123 745. Получив награду, Хэмилтон, очевидно удивленный и взволнованный, поблагодарил болельщиков. «Я очень горд быть британцем и горжусь тем, что вокруг такие таланты, это большая честь. Огромное спасибо всем, кто голосовал за меня. Год получился просто невероятным». Мне не удалось бы добиться всего этого без поддержки команды и семьи. Мой отец, чтобы я мог заниматься гонками, пахал на четырех работах. Такие премии напоминают о том, сколько у нас великих спортсменов, и я никогда даже не думал, что сам буду стоять рядом с легендами. Просто фантастика. Эта награда действительно стала вишенкой на торте для Льюиса в тот чудесный 2014 год. Теперь у Хэмилтона было все. Два титула чемпиона мира, миллионное состояние, потрясающая девушка-поп-звезда и преданная любящая семья. Чего еще он мог желать? Еще парочку титулов чемпиона мира со смехом ответил он журналистам на пресс-конференции после гонки в Абу-Даби. И это лучшая характеристика британского юноши, который добился славы и богатства вопреки всему. Он никогда не перестанет мечтать и никогда не остановится на достигнутом.